Ночь. Вдвоем, я впереди, Синченко следом, мы скачем в потьмах. Почти не требовалось сверяться с картой, чтобы держаться пути, которым прошла рота Панюкова. На развилке, на скрещениях дорог мы поворачиваем на выстрелы. Ориентиром служат колея, п р о д а в л е н н а я в грязи тяжелыми колесами пушек. В какой-то миг в небе заведнелись ракеты, будто замирающие в высоте, источающие далекий бледный свет. У Панюкова не было ракет. Это немцы освещают местность. Дорога пошла вниз. Дождевая вода тут уже не застаивается в рытвинах, в колеях и канавах, бежит под уклон. Чем ниже в ложбину, тем темнее. Отсюда уже не видно ракет. Их заслонил гребень горы. Лишь край зарева все еще мутнеет над нами. Можно разглядеть раскинувшиеся вдоль дороги домики и полисадники. Никто нас не окликает, только тявкают собаки. На минуту сбоку открывается прогалина, далекий раздол. В небе вырисовываются черные ветки, оголенные ранними морозами. Глаз схватывает, фиксирует каждую подробность. Отсюда уже близка черта, где идет бой. Вскоре лысанка настороженно замедляет шаг. Слышен шум, несущийся где-то внизу воды. Еще минуту-другую длится спуск. Лысанка останавливается. Перед нами ручей, вздувшийся от долгого дождя. На карте этот ручей обозначен тонкой голубой волосинкой. В сухую погоду его, наверное, можно перейти, не черпнув голенищами. А сейчас... Вон он каков! Поток пенится, клокочет у хлипких деревянных устоев, поддерживающих узкий, почерневший, почти неразличимый настил. Пушки не пройдут по этому хлипкому мостику. Где же переправлялись запряжки? Не ожидая вопросов, Остроглазый Синченко... Находит колею и показывает мне. По следу пушек направляю лысанку. Она выносит меня через обдающий брызгами шумный водоскат на другой берег. Взбунтовавшаяся быстрая вода смывает грязь с белых чулок лысанки. Они чуть светлеют в потемках. Моя легкая лошадка и крупная сильная сивка, которую слышу нахлестывает синченко, взбираются по крутизне, по вязкой черной грязи. Внезапно из мглы раздается окрик. «Кто это? Стой!» Узнаю голос командира батареи лейтенанта Кубаренко. И он уже узнал лысанку. «Товарищ комбат, вы?» «Кубаренко, ты почему здесь? Где твои о р у д и е з а с т р я л и товарищ комбат. Вот, поглядите!» Он указывает вперед. «Я шевелю повод, трогаюсь и почти тотчас наталкиваюсь на завязшие пушки, р а з л и ч а ю очертания павшего коня». Другие кони понуро стоят, выбились из сил. Артиллеристы притулились к пушкам. к у в а р е н к о докладывает. Как переправились, товарищ комбат, так и засели. Вытаскивали вместе с пехотой орудия на руках. Но время уходило, и пехота пошла дальше. На высоте, за невидимым отсюда гребнем, стучат два или три пулемета. По звуку определяю, немецкие. Доносятся редкие глухие разрывы мин. Это опять-таки немцы бьют из минометов. У нас с собой минометов нет. Я спрашиваю, отсюда стрелять не сможем? Нет, товарищ комбат, чертовски круто. Слишком велик угол. Вот что, Кубаренко, подойдет Филимонов, тебя вытащим. Азаев пусть не задерживается. Передай ему, чтобы скорее вел роту вверх. Пришпорив лысанку, кричу. Сенченко, за мной! И гоню в гору. Оскользаясь, приседая на круп, с усилием вытаскивая копыта, лысанка одолевает подъем ладонью я похлопываю по шее славную лошадку влажная шерсть горяча вверху на фоне б е л е с о г о смутного мерцания обозначился гребень затем взгляду открылись обрезанные гребнем траектории взлетающих вспыхивающих в высе ракет нагоняяю нескольких бойцов б р е д у щ и х в гору кто такие стой свои товарищ комбат как фамилии какой роты боец березанский товарищ комбат «Из первой роты». Березанского в роте звали стариком. Он вечно покашливал табачным застарелым кашлем, с хрипотцой, с отхаркиванием. Пожалуй, единственный среди бойцов он носил усы. Длинные, слегка свисающие, прокуренные над губой, а на концах светлые, пшеничные. Нередко он раздражал меня медлительностью. Вот и сейчас еле плетется. «Куда идете? Где командир роты?» «Не знаем, сами ищем». «Потерялись, товарищ комбат!» Про себя чертыхнувшись, проезжаю дальше. Дождь перестал, но с горы по-прежнему бежит вода. Лысанка наконец-то взяла подъем. Сразу набросился, резанул по лицу, по рукам. Колючий леденящий ветер. «Ясно. Немцы раньше нас пришли сюда, овладели высотой, заняли деревню. Вон на бугре в свете ракет смутно видны крыши. Оттуда из деревни вылетают светлячки трассирующих пуль». Взвиваются ракеты. А где же наш огонь? Улавливаю лишь разрозненные винтовочные выстрелы. Оглядываюсь по сторонам, оборачиваюсь назад. Черт возьми, мы взобрались выше зарева. Гаснущее, блеклое, оно р а з о в е е т вдалеке, никнет к земле. Виден и очаг пожара, похожий отсюда на догорающую груду угля. Это станция Волоколамск. Там пролегает рубеж нашей обороны. Несколько левее город, сейчас скрытый тьмой, где-то на восточной окраине штаб Панфилова. Здесь, на юру, на ветру, прохватывающем до костей, я вдруг почувствовал себя брошенным. В мыслях воззвал Панфилову. Товарищ генерал, батальон разъединен, разорван на несколько частей. Пушки завязли, а босс со всеми средствами управления, средствами связи ушел в Волоколамск. Мы опоздали. немцы Раньше нас захватили в высоту. Как поступить? Что делать, товарищ генерал? Нет, б о р д ж а н Генерал тебе не ответит. Не жди. Но ведь он тебе сказал, я вам доверяю. Что же ты расхныкался? У тебя есть приказ занять Тимкова. Так к черту меланхолию, занимай. Исполняй приказ. Без дороги, полем, медленно везет меня лысанка. В стороне различаю сток, направляю туда лошадь. Эй! Кто-нибудь есть тут? Мы, товарищ комбат. Почему вы здесь? Где командир взвода? Не знаем, товарищ комбат. Неподалеку, с характерной красной вспышкой, рвется в грязи мина. Я спрыгиваю с седла. Синченко, укрывай коней. Вы куда, товарищ комбат? Похожу здесь, разберусь. Иду отыскивать Панюкова, поеживаясь от острого ветра, тащусь по вспаханному полю. Сапоги сразу становятся пудовыми. Их будто присасывает, хочет сдернуть липкая земля. Тут же по полю слоняются бойцы, потерявшие своих командиров. Но где же, где же, Панюков? Рота, черт возьми, развалилась, распалась в этой грязище. Неожиданно слышу крепкое русское ругательство, голос энергичный, повелительный. «Ложись! Ложись цепью, я кому говорю?» «Куда же тут ложиться? В грязь? Ложись! Не теснитесь в кучу!» «Всех одной миной перебьет! Рассыпайся в цепь!» Приказание снова уснащается ругательством. Чей же это грубый властный голос? В первую минуту не могу определить, не узнаю. Неведомый мне командир продолжает. «Джильбаев! Проценко! Собирайте сюда людей!» «Есть, товарищ политрук, собирать людей?» «Политрук? Кто же такой? Неужели мешковатый Дордия?» «Нет, это не его тон, не его голос!» Слышу новую команду. «Глушков!» я Будешь пока командовать взводом. Первый взвод к Глушкову. Принимай вправо. Да не теснитесь же!» И снова крепкое словцо. Нет, от застенчивого, легко краснеющего Дордия я таких слов не слыхивал. И вдруг тот же голос совсем другим тоном произносит. «Муратов, моей шапки ты не видишь?» «Не вижу, товарищ политрук. Давай-ка поищи, где-то я ее посеял». Я ахнул. «Это же все-таки он!» Неловкий, близорукий Дордия. Умудрился шапку потерять, но откуда же у него взялась властность и энергия? Каким чудом за один час он так переменился? Я подошел ближе. В неживом свете, медленно не спадающей ракеты, увидел белобрысого политрука. Свирепый ветер, словно гребешком, зачесал назад, поднял торчком его коротко постриженные волосы. — Дордия, где командир роты? — Не знаю, товарищ комбат. Не мог его найти. Принимай командование ротой. Есть. Я уже принял, товарищ комбат. Позади ш л е п н у л а с ь разорвалась с глухим треском мина. Мы с Дорди легли. Под упором локтей расступилось противное месиво расквашенной вспаханной земли. В поле там и сям возникают красные вспышки нечастых разрывов. Из мглы появляется Муратов, п о д а е т п о л и т руку его ушанку. Я спрашиваю: Муратов, Почему потерял командира роты? Как это случилось?» Маленький связной отвечает. «Я одержался, товарищ комбат, рядом с политруком. Шли все время вместе. Лейтенант, политрук и я. Потом вдруг туда-сюда, командира роты нет. Должно быть, ушел вперед. А мы отстали». Трогающая душу вера в своего командира звучит в словах Муратова. «И я верю Панюкову. Конечно, не обращая внимания на отставших, он вырвался вперед с горсткой бойцов. Залег где-то около деревни. Надевая ушанку, Дордея притрагивается к своим встопорщившимся волосам. «Подмораживает, товарищ комбат!» «Колется!» — восклицает он. Да, ветер стал еще более лютым. Дордея вновь посылает бойцов собирать разбредшихся. Но сходится туго, пока всего тридцать-сорок человек стянулись к Дордея. Лежа, я наблюдаю за огнем противника. Хлопки мин по-прежнему редкие. По-видимому, действуют всего два или три миномета. Прочерчивая ночь цветными хлыстиками, из деревни вылетает веер трассирующих пуль. Можно проследить, как свирепый ветер слегка скашивает лед пули. Пушек у противника нет. Вероятно, перед нами головная походная застава немцев, такая же примерно, какую и я выслал сюда под началом Панюкова. Осветительные ракеты противник расходует скупо, бережливо, выбрасывает по две, по три, выжидая, пока они, медленно падающие, не потемнеют, не погаснут. Порой взлетают и цветные сигнальные ракеты. Вероятно, немцы сигнализируют, что встретились, столкнулись с нами, вызывают подкрепление. Возможно, к ним уже спешит подмога. — Надо бы скорее атаковать, подавить огонь врага. сблизиться на бросок гранаты, вышибить немцев из деревни, пока их силы невелики. Но с кем атаковать? Еще не собрано, не сошлась к Дорде хотя бы половина роты. «Заев, Заев, поспешай! Эх, как ты сейчас нужен!» Кто-то, запыхавшись, подбегает. Еще не веря себе, узнаю сутулую фигуру, размах длинных рук, оттопыренную пазуху шинели. «Заев!» — кричу я. Тяжело дыша, Заев докладывает. Привел роту, товарищ комбат. Пулеметы с тобой? Втащили, товарищ комбат. Ладно, с е м ё н надо вышибать немцев из деревни. Вышибем, вышибем, товарищ комбат, простуженным басом отвечает Заев. Некоторое время я молчу. Заев ждет приказа. Что ему сказать? В эти минуты, когда надо б н о п р и н и м а т ь решение отдавать боевой приказ, тысячи мыслей, тысячи противоречий роятся, борются в душе. Панфилов напутствовал меня. Ударьте бочком, бочком. Глядишь и выбейте без больших потерь. Но если послать роту Заева в обход, я потеряю время. Из Тимкова опять взметнулась серия сигнальных ракет. Несомненно, немцы призывают, торопят подмогу. Отложишь атаку на два-три часа. Столько времени Заеву потребуется, чтобы обойти Тимкова. А противник, меж тем, туда подбросит новые силы, артиллерию, всякие прочие огневые средства. Как же поступить? Что приказать?» Опять вспомнился Панфилов. «Я к о л е б л ю с ь товарищ Мамышулы. У меня нет решения. Но нет и времени». «Нет времени. Это будто тисками сдавливает голову, сжимает грудь. Я приказываю заеву. Развертывай роту, открывай огонь и веди вышибать. Сближайся перебежками, доберемся на бросок гранаты и гранатой вышибем». «Понятно, товарищ комбат?» «Отсюда...» Тебя поддержит Дордия. Дордия, слышишь, как только поднимется вторая рота, поднимай своих в атаку. Ну, Заев, давай, действуй быстрее, быстрее. Смотри, не распускай вожжи. Не распущу. У меня не забалуешь. Заев тяжело бежит по грязи к своей невидимой отсюда роте. Я пошел вслед Заеву. Вот положение. У меня нет ни светосигнальной, ни телефонной связи. Как управлять боем? «Хоть бегай сам от командира к о м а н д и р у Из тьмы слышны негромкие слова приказаний, слышно чавканье сапог. Вторая рота принимает боевой порядок, рассыпается в цепь перед атакой. Немцы, видно, заметили подошедшую роту. Часто и близко зашлепали мины. Кто-то вскрикнул, кто-то застонал. Шагая, замечаю идущую навстречу пару. Грузноватый фельдшер Киреев поддерживает, почти тащит на себе раненого. ворчливо и ласково приговаривает. «Ты ходи! Ходи ножками-то! Не ложись, браток! Ходи, ходи ножками!» Опять слышу чей-то вскрик. Добираюсь к Заеву. Опустившись на одно колено, он прилаживает ручной пулемет. Через голову перекинут белый жгут, сделанный, как можно догадаться, из бинта. На эту п е р е в е с ь Заев укладывает дуло ручного пулемета, примеривается. Я говорю, «Заев, кого ждешь?» б е з т о л к у теряешь людей! Веди!» Он вскакивает, дуло пулемета, удобно покоится на белеющей лямке. Массивный приклад, плотно прижат к животу. «Слушать меня!» — хрипла Редзаев. «Вперед!» — стреляя на ходу, он бежит к деревне. Мгновенно поднялась вся цепь. Я определил это не столько глазом, сколько чутьем командира. Пронзая ночь огоньками выстрелов, трещат наши винтовки. Шагаю по топкому полю вслед за ротой, вижу, как перебегают бойцы. Некоторые стреляют лёжа, другие с колена, опять приподнимаются, продвигаются вперёд. Пробегают пулемётчики. Огромный Галиулин, согнувшись, вскинул на плечи тело пулемёта. Мурин тащит станину, блоха нагружен лентами. Вот они останавливаются, быстро закрепляют пулемёт, бьют длинными очередями. В ответ немцы усиливают пальбу. Мины рвутся чаще, ракеты висят над полем, источая бледный свет, в котором мы кажемся призраками, не отбрасывающими тени. И вдруг наш огонь будто сам собой затихает. Понимаю, вижу в о о ч у ю причину. При близких хлопках мин бойцы плюхаются, втискиваются в грязь. Немного погодя, они живо поднимаются, скидывают винтовки, но это уже лишь тяжелые палки с примкнутыми штыками. а не огнестрельное оружие. Ствол в грязи, затвор в грязи, стрелять нельзя. Оборвалась и стукатня ручного пулемета, с которым пошел на немцев Заев. Загрязнился, перестал действовать и пулемет блохи. Грязь подавила наш огонь, все пулеметы и винтовки постепенно отказали. Прижимаясь к липкой холодной земле, там и сям залегли бойцы. Я продолжаю мрачно шагать. ко мне подошел растерянный, понурившийся Заев. «Вот ведь, товарищ комбат, какая вещь!» — невнятно буркнул он. На его груди по-прежнему болталась лямка, почерневшая от грязи. Ручной пулемет прикладом назад, наподобие дубины, был перекинут через плечо. Я приказал выносить с поля боя пулеметы, идти с ними в племхоз, расположенный неподалеку, под горой, вычистить, смазать и вернуться. «Людей где-нибудь укрой!» Но спать не давай, пока они вычистят винтовки. Охранение выставь, понятно?» Заев выпрямился. Приказание вернуло ему целеустремленность и энергию. «Ага», — просипел он. «Можно выполнять?» «Выполняй». Заев и тут не обошелся без чудачества. Четко проделывая приемы, он взял ручной пулемет на караул, постоял так, словно отдавая честь, затем канул во мглу. Вскоре все затихло на поле под Тимковым. мы не стреляли Прекратили огонь и немцы. Ракеты взметывались все реже. Потом воцарилась тьма. Ни выстрела, ни проблеска, ни крика. Улеглось из зарева дальнего пожара. Тишина. Лишь воет, свистит ветер. Я промок до нитки. Холодно, дрожу. Зубы выбивают дробь. Думаю о Панюкове. Где он? Наверное, впереди. Надо его найти. Беру по компасу азимут на запад, иду полем к деревне, скрытой тьмой. Сапоги продавливают под мёрзшую корочку, оставляя глубокий след, куда тотчас набегает вода. Твердеют, замерзают мокрые штаны, мокрая стёганка. Коченею бьёт озноб, с о д е р в е н е в ш и х губ в такт дрожи всё время слетает. у у, -у. Прошёл сквозь охранение второй роты. Люди тоже дрожат, лязгают зубами. Никто не обратился ко мне, ни о чём никто не спросил, и я ничего не сказал. Все понятно без слов. Ужасная ночь. Я долго шагал полем. Со мной ни адъютанта, ни связного. Все р а з о с л ы н ы в разные стороны. Синченко остался с л о ш а д ь и Иду, в темноте вдруг споткнулся обо что-то мягкое и чуть не упал. Дотрагиваюсь. Убитый, наверное, из первой роты. Значит, наши где-то здесь. Броском под командой Панюкова добрались сюда. Закоченевшими пальцами продолжаю ощупывать труп. Нашариваю узкий погон. Немец? Да, немец. Где же я в немецком расположении, что ли? А может быть, Панюков перебил здесь немцев, закрепился на высотке? Медленно тащусь дальше. И вдруг шаги. Справа идет человек, слева другой. Дрожь, что трясла меня, мгновенно прекратилась. С двух сторон приближаются ко мне. Возможно, это немцы. Возможно, идут с двух сторон на захват. Вынул пистолет. Зарядил, пули в стволе, с курка снят предохранитель. Шагаю вперед, будто не обращая внимания. Если окликнуть по-немецки, буду стрелять в упор. Подошли, постояли. Я прошагал мимо. Никто не промолвил ни слова. Боялись в темноте открыть себя. Так и разминулись. Где же Панюков? Где его бойцы? Ничего не выяснил. Повернул назад. «Шагаю, шагаю к своим». Сапоги по-прежнему увязают в размытой дождем пахоте. в ы д и р а я их с усилием. Поглядываю на светящие с я стрелки часов. Пора бы мне уже дойти. Не миновал ли я наши посты? Продолжаю шагать. Чувствую, что начался склон. Черт возьми, куда же меня занесло? Неужели заплутался? Потерял свой батальон? Эта мысль вдруг стиснула горло. Мне не хватило дыхания. Потерял свой батальон! Проплутаю всю ночь. К свету окажусь на отшибе. Блуждаю в отчаянии. Наконец, судьба надо мною смилостивилась. Натыкаюсь в темноте на сарай. Изнутри доносятся голоса. Прислушиваюсь. Русский говор — наши. Вот проем ворот. Вхожу. Люди сидят, лежат в соломе. — Кто идет? — А вы кто? Выяснилось, что в сарае собралось человек тридцать. Почти целый взвод из роты Панюкова. Среди них двое раненых. Здесь же находился и командир взвода, младший лейтенант Агейкин. Он встал передо мной на вытяжку. Я посветил фонариком. На шапке, на шинели Агейкина белели приставшие соломинки. «Агейкин, где командир роты?» «Не знаю, товарищ комбат. Потеряли?» «С политруком связался?» «Я не знаю, где он, товарищ комбат». «Конечно!» Пока валяешься в соломе, ничего не будешь знать. п о с ы л а е двух бойцов к политруку. Я растолкую, где его найти. У меня еще хватает сил на разговор с бойцами, которых а г е к и н посылает к Дорде. и Приказываю им. Сообщите, что нахожусь здесь. И тяжело опускаюсь на солому, почти падаю мешком. Что со мной? Неужели теряю волю? Неужели болен? Дрожу. А о зноб колотит все сильнее. Тепла ждать н е т к у д а Сквозь щели со свистом врывается ветер. Надо бы снять сапоги, вылить из них воду, выжать портянки, переобуться. Но нет сил. Закрываю глаза, сжимаю руками плечи, чтобы унять дрожь. Много часов, во рту не было ни крошки. Но есть не хочется. Хочется лишь одного — тепла. Тепла. Наверное, какое-то время я пролежал в полу забытии. Меня возвращает к действительности голос Рахимова. «Комбат здесь?» «Рахимов, ты иди сюда!» С души спадает тяжесть. Появился точный исполнительный Рахимов. «Значит, появится все. Связь, штаб, порядок». Нет, на этот раз так не случилось. «Где Филимонов?» «Еще не подошел, товарищ комбат». «Панюков?» «Неизвестно, не отыскался». «Как первая рота?» командует политрук д о р д е почти всех собрал люди повзводно находятся в сараях как с телефонной связью повозки не пришли нет товарищ комбат соседи есть не выяснил послал людей выяснить я молчу я пытаюсь скрыть сотрясающий меня озноб рахимов спрашивает заболели товарищ комбат ступай распоряжайся постояв с минуту он бесшумно поворачивается бесшумно уходит. Снова дрожу, лежа на соломе. Такого пронизывающего холода я еще никогда не испытывал. Мерзнут ноги, руки, уши, лицо. Мерзнет все внутри. Мыслями завладевает мечта о лихорадке, о лихорадочном жаре, лежать так и дрожать, пока лоб, лицо, все не запылает жаром. Наконец я забываюсь, перестаю различать, где явь, где бред. В бреду вижу телефонный аппарат, прижимаю к уху трубку, с в я з ы в а ю с Панфиловым. — Товарищ генерал, дошел до Тимкова. Оно уже занято противником. Ничего сейчас не могу сделать. — Это не беда, товарищ Мамышулы. Берегите людей. Утром поведете в бой. — Оружие не стреляет, товарищ генерал. Грязь лишила нас оружия. — Ничего, почистите. Сейчас позаботьтесь о людях, товарищ Мамышулы. Пусть поспят. Я сам хочу спать. Нельзя, товарищ Мамышулы, нельзя вам спать. Неотвязно чудились эти слова. Нельзя вам спать, товарищ Мамышулы. Но я не мог встать, дрожал и бредил. В полусне услышал, как опять кто-то вошел в сарай. И не один, а трое или четверо. С кем-то перекинулись словами, сели на солому, стали разуваться. Слышу п о к р я х т ы в а н и е незлобную в полголоса ругань, стариковский кашель. Кашель мне знаком. «Березанский — Березанский? Долго нет ответа. Ну и медлителен же, черт побери. Сначала он крякает, вздыхает. В этом вздохе чувствуется откровенная досада. Опять-де г напоролся на комбата. Шепотом произносит. — Я... Молчу. Ведь он, этот непроворный усатый солдат, давно мог бы забраться куда-нибудь в тепло, притулиться к любому а м е т у А он ходил, шлепал всю ночь, искал своих. пока не прибрел в свой взвод в этот сарай. Снова забываюсь. Минутами ощущаю блаженство. Пришел желанный жар, но и в бреду, в лихорадке неотвязно мучает мысль о бойцах, о батальоне. Как мы встретим утро? Что станется с нами, если я не встану? Но подняться не могу. Сквозь дрему чувствую, меня бережно укрывают шинелью. Пытаюсь открыть глаза. Надо мной кто-то склоняется, Поднимаю руку, касаясь стриженных жестковатых волос, узнаю Базжанова. — Базжанов, где третья рота? — Подходит, товарищ комбат. — Ладно, иди к Заеву в племхоз. Помоги там наладить пулеметы. — Слушаюсь, иду. Опять утрачиваю ощущение действительности, ощущение времени. В какой-то миг послышался мерный, убаюкивающий звук. Кони жуют с е н а Пролетел, как мне показалось, еще миг. Чьи-то сильные заботливые руки стаскивают с меня сапог. Я спрашиваю, «Базжанов, ты почему еще здесь?» «Нет, я ошибся», — «Базжанов», — отвечает мне голосом Синченко. «Это, товарищ комбат, я». Он сдергивает мои сапоги, разбухшие, податливые, протирает мои голые ледышки ноги чем-то сухим, приятным, ловко обертывает свежими портянками, потом возится с флягой, протягивает стакан. В нос... ударяет запах спирта. Я залпом выпиваю. Водка вышибает слезу, приятно обжигает. Синченко укрывает меня еще одной шинелью. Не удовлетворившись этим, он без стеснения переворачивает меня, словно малого ребенка, чтобы подоткнуть края шинели. Я говорю, хватит, убирайся. Но он все-таки укутывает меня, потом удовлетворенно произносит. Вот теперь добре. Чего бы еще вам, товарищ комбат чаю «Чаю горячего, как в аду!» Мысленно усмехаюсь. «Какой тут чай!» Но прошли минуты, а может быть, часы, и я слышу. «Вот, товарищ комбат, горячий!» Когда я вновь открыл глаза, ночь уже минула. Сквозь неплотно припертые ворота, Сквозь щели в стенах пробивался мутный свет. Никого, кроме меня и Синченко, уже не было в сарае. Коновод с довольной улыбкой протягивал мне стакан, и поместительный термос, ярко раскрашенный оранжевым и синим. «Где раздобыл?» «У доктора, товарищ комбат, слетал на сивке в санитарный взвод». «Разрешите, товарищ комбат, я вам налью». Обхватив обеими ладонями стакан, я с удовольствием медленными глотками попивал теплый сладкий чай. «Где разместился санвзвод?» «Около нашего штаба, в племхозе, товарищ комбат, в тепле». «Раненых много?» — Человек двадцать. Тяжелых, кажется, нет. Все пошли сами, своим ходом в тыл. — Где Филимонов? Подошел? — Подошел, товарищ комбат. Роту оставил пока на той стороне, в поселке. — Панюков объявился? — Нет, пропал. Я поставил пустой стакан. — Давай папиросы. — Вот, товарищ комбат, закуривайте. Только з н а е т е осталось всего две пачки. Очень-то не угощайте, не шикуйте, а то проугощаемся. — Ладно, надоел со своими поучениями. Зажигаю папиросу. С первой же затяжки понимаю, болезнь не покинула меня. Табачный дым противен, горечью осел во рту. Продолжаю спрашивать. — Куда отсюда ушли люди? — К политруку Дордия. Он еще ночью вызвал всех занимать позицию. — Так, давай сапоги. Натянув сапоги, все еще сырые, я встал, потянулся. Ломила суставы, слабость, звала снова лечь. «Ничего, ничего, превозмогу!» Оправил на себе измявшуюся за ночь одежду, туго стянул ремень. «Куда, товарищ комбат, в штаб?» «Нет, сначала к Дордия, осмотрю рубеж». Утренняя муть незаметно посветлела, ветер прекратился, было тихо. Ужасная ночь ушла в минувшее. Зачинался новый боевой день, 27 октября 1941 года.